И вот свидетельство Иоанна. Когда иудеи прислали из Иерусалима священников и левитов спросить его, кто ты? Он объявил и не отрекся, и объявил, что я не Христос. И спросили его, что же ты? я? Он сказал «Нет». «Пророк?» Он отвечал «Нет». Сказали ему «Кто же ты?» «Чтобы нам дать ответ пославшим нас?» «Что ты скажешь о себе самом?» Он сказал «Я глаз» вопиющего в пустыне. «Исправьте путь Господу», как сказал пророк Исаия. А посланные были из фарисеев, и они спросили его, «Что же ты крестишь, если ты не Христос, не Илья, не пророк?» Иоанн сказал им в ответ, «Я крещу в воде, но стоит среди вас некто, которого вы не знаете. Он-то идущий за мною, но который стал впереди меня. Я недостоин развязать ремень у обуви его». Это происходило в Вифаваре, при Иордане, где крестил Иоанн. На другой день видит Иоанн, идущего к нему Иисуса, и говорит, «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира». «Сей есть, о котором я сказал, за мною идет муж, который стал впереди меня, потому что он был прежде меня. Я не знал его, но для того пришел крестить в воде, чтобы он явлен был Израилю». И свидетельствовал Иоанн, говоря, Я видел духа, сходящего с неба, как голубя, и пребывающего на нем. Я не знал его, но, пославший меня крестить в воде, сказал мне: На кого увидишь духа сходящего и пребывающего на нем? Тот есть крестящий Духом Святым. И я видел и засвидетельствовал, что сей есть Сын Божий. На другой день опять стоял Иоанн и двое из учеников его. И увидев идущего Иисуса, сказал, вот, Агнец Божий.